Встречайте, похмелье. Доброе утро, или скорее не очень доброе. Люди отпускают о похмелье шуточки. Плохо с утра, значит было хорошо вечером. Существует даже многомиллионная кинофраншиза, где все действие крутится вокруг провалов памяти, дурноты и сожалений, которые мы испытываем на следующее утро. Но то, что с нами происходит в действительности, не повод для смеха. Это синдром отмены. Да, его симптомы менее интенсивны, не такие неприятные и не в той мере угрожают жизни, как те, что испытывают алкоголики. Но как не приукрашивает этот факт, ваше тело и мозг страдают от синдрома отмены алкоголя. Похмельем называют переживания различных неприятных физиологических и психологических эффектов, которые следуют за потреблением средней или высокой дозы алкоголя. Обычно оно начинается примерно через 10 часов после того, как уровень алкоголя в крови достигает пика, но этот срок варьирует в зависимости от пола, веса и генетической предрасположенности. У некоторых людей похмелья вообще не бывает. От 3% до 23% населения сообщают, что не испытывают похмелья. Неудивительно, что именно такие люди склонны спиваться, поскольку не сталкиваются с негативными эффектами приема алкоголя. Как вы, вероятно, знаете по собственному опыту, похмелье длится от нескольких часов до суток. А поскольку алкоголь влияет на множество систем мозга и остального организма, проявление похмелья также очень разнообразное и включает в себя множество различных расстройств. Существует около 47 возможных симптомов похмелья. Слушай далее. И вы, скорее всего, обладаете какой-то собственной комбинацией из них. Симптомы варьируют от беспокойного сна, обезвоживания, тревоги, напряжения и плохого настроения до снижения внимания, ухудшения памяти и частичной утраты психомоторных навыков. Симптомы зависят не только от того, сколько вы выпили, но и от того, что именно выпили. Выдержанный алкоголь, особенно выдержанный в бочках, содержит большое количество конгенеров, о которых мы уже говорили. А они, как принято считать, вызывают самое тяжелое похмелье. Вывод? Несмотря на то, что вы уже не пьяны, от вас, скорее всего, будет мало толку на работе, и вы совершенно точно не должны садиться за руль. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Centers for Disease Control, CDC, оценили вред, который алкогольное похмелье наносит экономике страны. В 2010 году он составил примерно 249 миллиардов долларов. Что происходит с вашим мозгом и телом? Науке еще не до конца понятны процессы, которые происходят в организме во время похмелья. Но мы точно знаем, что состояние похмелья обусловлено множеством различных биохимических и нейрохимических изменений, находящихся под влиянием вашего генотипа. Первое. Вы отравили себя. Алкоголь в организме перерабатывается ферментом, который называется алкогольдегидрогеназа, АДГ. Этот фермент расщепляет этанол, превращая его в ацетальдегид, яд и канцероген. Тот, в свою очередь, довольно быстро превращается в уксус и в итоге разлагается на воду и углекислый газ. Впрочем, у некоторых людей соответствующие ферменты могут немного отличаться в силу генетических особенностей. И потому расщепление алкоголя может происходить быстрее или медленнее. Изучая людей, которые медленно расщепляют ацетальдегид, мы установили, за какие именно неприятные симптомы он отвечает. Это гиперемия, тошнота, ускоренное сердцебиение. Так что некоторыми из похмельных ощущений награждает нас скопившийся в организме ацетальдегид. Считается, что большие концентрации конгенеров делают похмелье еще более тяжелым. Конгенеры в изобилии содержатся в красном вине и крепких напитках, полученных путем перегонки, например, в бренде. В чистом спирте, в частности, в водке, их меньше. К конгенерам относятся альдегиды, кетоны, гистамин и метанол. Считается, что метанол – продукт ферментации сахаров, ответственен за большую часть симптомов похмелья. АДГ расщепляет метанол медленнее, чем этанол превращая его в формальдегид, используется для бальзамирования трупов, и муравьиную кислоту, которую впрыскивают нам при укусе пчелы и муравьи. Оба вещества крайне токсичны. Второе. Ваши нейротрансмиттеры пошли в разнос. Я уже рассказывал об изменениях в двух основных системах нейротрансмиттеров – глутаматной и гамк Как было показано на грызунах, степень дисбаланса между ними, в частности, избыток глутамата и недостаток ГАМК, коррелируют с интенсивностью синдрома отмены. Третье. В вашем теле развивается воспалительный процесс. Воспаление начинается, когда телу нанесён вред. Это часть иммунного ответа. Несмотря на то, что это естественная реакция организма, она может быть крайне разрушительной. Сегодня считается, что хроническое воспаление может повлечь за собой ряд отдаленных последствий от диабета до рака и, как мы увидим в следующей главе, цирроза печени. Алкоголь запускает этот процесс, повреждая кровеносные сосуды и кишечник, но дальше тело поддерживает его самостоятельно. Воспалительная реакция неприятна. Ее симптомы могут включать тошноту, рвоту, головную боль, дезориентацию и тремор. Клиническую депрессию, скачки настроения и когнитивное нарушение, а заодно и проблемы с памятью и обучением. Вот почему противовоспалительные лекарства, например, ибупрофен, способны снять симптомы похмелья. Четвертое. Митохондриальная дисфункция. Алкоголь повреждает митохондриальную ДНК, особенно в печени. Митохондрии заняты в клетках производством энергии а свободные радикалы, которые образуются в процессе превращения алкоголя в ацет нарушают их работу. Клетки мозга зависят от энергии, поставляемой митохондриями, и даже небольшие их повреждения могут плохо сказаться на работе ряда отделов мозга. 47 симптомов похмелья В Голландии провели опрос 1410 студентов. Далее приведены названные ими симптомы похмелья они перечислены в порядке убывания частоты упоминания. Так, например, 95,5% опрошенных сообщили, что испытывали в результате похмелья утомление, и только 1,8% сказали, что похмелье приводило у них к суицидальным мыслям. Основные симптомы похмелья. Утомление. Частота упоминания 95,5%. Жажда. 89,1%. вялость 88,3%. восемь цел сонливость восемьдесят головная боль 87,2%. сухость во рту 83%. тошнота 81,4%. Слабость 79,9%. Снижение активности 78,5%. Проблемы с концентрацией 77,6%. Апатия, отсутствие интереса 74%. Замедленная реакция 74%. Пониженный аппетит 61,9%. Нарушение координации. 51,4% Возбуждение 49,5% Головокружение 48% Проблемы с памятью 47,6% Гастроинтестинальные жалобы 46,7% Дурнота 46% Боль в желудке 44,7% Тремор 38,9% Потеря равновесия 38,6% Беспокойство 36,8% Дрожь 34,4% Потливость 33,9% Дезориентация 33,8% Повышенная чувствительность к звукам 33,3%. Повышенная чувствительность к свету. 33,1%. Сниженный аффект. Слабое проявление эмоций. 29,9%. Боль в мышцах. 29,4%. Утрата вкусовой чувствительности. 28%. Чувство сожаления. 27,1% спутанность мышления 25,8%. чувство вины 25,2%. гастрит 23,4%. импульсивность 22,7%. приливы жара озноб 21,4%. рвота 20,8%. усиленное сердцебиение 19,4%. Депрессия. 18,9%. Ощущение перебоев в ритме сердца. 17%. Звон в ушах. 16,8%. Нестагм. Непроизвольное колебательное движение глаз. 16,1%. Гнев. 10,1%. Дыхательные проблемы. 9,7%. Тревога. 7,4%. Суицидальные мысли. 1,8%. Чем вызваны симптомы похмелья? Чувствительность к свету и звуку – результат компенсации блокировки рецепторов глутамата. Головная боль может возникать по той же причине плюс из-за ацетальдегида, который расширяет кровеносные сосуды мозга. Кроме того, новые исследования дают основания предполагать, что алкоголь заставляет иммунную систему атаковать собственный организм. Похоже, алкоголь способен активировать иммунные клетки, которые обычно защищают нас от микробов и токсинов, высвобождая химические вещества, раздражающие кровеносные сосуды и нервы, и это может вызывать боль, в том числе головную. Определенную роль играет и обезвоживание. Алкоголь обладает диуретическим эффектом то есть увеличивает объем выделяемой мочи. Можно попробовать выпить перед сном как можно больше воды, но, конечно, вам придется постоянно вставать, чтобы помочиться, и спать вы будете плохо. Желудочно-кишечные симптомы. Алкоголь повреждает слизистую желудка и кишечника, что ведет к поносу и тошноте. Кроме того, у вас может немного воспалиться поджелудочная железа. Панкреатит часто является следствием запойного пьянства. Как предотвратить похмелье? Первое. Пейте меньше. Ну, это вы и так знаете. Второе. Не спешите. Чтобы переработать одну стандартную единицу алкоголя, 10 мл или 8 г чистого этанола, организму требуется около часа. Пейте медленно, и у вас появится шанс расщепить алкоголь. В этом случае пиковый уровень алкоголя в крови будет не очень высоким. А это, как было показано, способствует смягчению симптомов похмелья. Третье. Пейте воду одновременно со спиртными напитками. Еще одна возможность смягчить похмелье. Щедро подмешивайте тоник крепким напиткам Добавляйте в виски больше льда. Разбавляйте вино содовой, а пиво лимонадом. Но лучше обойтись без газа. Газированные напитки способствуют ускоренному всасыванию алкоголя. Четвертое. Пейте маленькими порциями. Возьмите рюмку поменьше, и вы меньше выпьете в течение вечера. Пятое. Пейте бесцветные напитки. Они содержат меньше конгенеров, которые, как известно, усугубляют похмелье. В одном исследовании было показано, например, что похмелье от водки слабее похмелья от виски, хотя и качество сна и способность к концентрации на утро были одинаково низкими и у тех, кто пил водку, и у любителей виски лекарство от похмелья. Что говорит наука? Вылечить похмелье нельзя. Все, что вы можете, снять симптомы. Первое. Противовоспалительные. Примите ибупрофен перед сном и или когда проснетесь. Идеально с пищей, потому что иначе ибупрофен может повредить слизистую желудка. Второе. Бета-блокаторы. Важно, они продаются по рецепту и официально не предназначены для лечения похмелья. Бета-блокаторы успокоят пульсацию в голове, снизив частоту сердцебиения. Есть ли от них еще какой-то толк, я не уверен. Третье. Опохмеляться. Это худшее, что вы можете сделать. Снова отравив спиртным мозг, вы только продлите похмелье. Не рекомендую. Четвертое. Восполнение потери жидкости. Пол-литра воды перед сном и еще столько же с утра. Электролиты и спортивные напитки восстанавливают целевой баланс. Глубоко этот прием не исследовался, но в теории имеет смысл. Однако я не рекомендовал бы капельницы для внутривенных вливаний, если вы не на больничной койке, конечно. Пятое. Еда. Скорее всего, вы проснетесь с низким уровнем сахара в крови. Вот почему употребление углеводов улучшит ваше самочувствие. Яйца содержат много как раз тех питательных веществ, которые вам сейчас необходимы. 6. Кофеин. Кофеин в любом виде, если вы в состоянии его проглотить, поможет вам чувствовать себя бодрее. В Кока-Коле с газом или без содержится сразу три ингредиента, способных облегчить похмелье – углеводы, вода и кофеин. 7. Пробиотики. Пробиотики, как известно, снижают кишечную проницаемость, а в небольшом исследовании хронических алкоголиков было показано, что они к тому же уменьшают воспаление – Многообещающе. Восьмое. Травы, БАДы. Эффективность большинства из них не доказана. Наверное, есть смысл принять комплекс витаминов б Ряд компаний, например, Агрип, разрабатывают сейчас препарат «Все в одном», ускоряющий расщепление алкоголя. Дорого, но тоже многообещающе. Девятое. Движение. Теоретически все виды физических упражнений ускоряют метаболизм и могли бы помочь справиться с похмельем. Однако вы вряд ли найдете в себе силы воспользоваться этим советом. Почему похмелью стоит радоваться? Разумное употребление алкоголя – это прежде всего умеренность, достичь которая проще, если вы знаете, что завтра вам будет не очень хорошо. В 1980-х я возглавлял исследовательский стационар по проблемам алкоголизма в Национальных институтах здоровья США. Интересно, что когда я опрашивал алкоголиков, которых мы там лечили и изучали, практически все они говорили, что никогда не испытывали похмелье и следовательно ничто не отвращало их от запойного пьянства. Тем не менее в онлайн-опросе голландских студентов от 18 до 30 лет только немногие из тех кто недавно страдал от похмелья 13,4 предположили что если бы существовало лекарство от похмелья, они стали бы пить больше. Большинство, 71,6%, сообщили, что не стали бы увеличивать уровень потребления. Конечно, респонденты говорили только о том, как они намеревались поступить, и никто не знает, как обстояло бы дело в реальности. Подведем итог. Хотя похмелье может означать, что ваш шанс стать алкоголиком ниже, я надеюсь, что вся остальная информация, приведенная в этой главе, поможет вам осознать, Сколько вреда способен причинить алкоголь в своем путешествии по организму?